Однажды, приблизительно в моем возрасте, собравшись на охоту, он почувствовал слабость в ногах, чего никогда до этого с ним не случалось. «Что же означало это недомогание, друг мой? Ничего хорошего, как увидите». Все еще жалуясь на слабость в ногах, он встретился с вепрем, который пошел на него. Дед выстрелил из арки бузы, но промахнулся, и зверь распорол ему живот». Дед умер на месте. Но из этого вовсе не следует, что и вы имеете основание тревожиться за себя. О, сейчас вы это увидите. Мой отец был вдвое сильнее меня. Это был суровый солдат, служивший Генриху Третьему и Генриху Четвертому. Звали его не Антуан, а Гаспар, как господина де Кулинии. Всегда на коне, Он не знал, что такое усталость. Однажды вечером, вставая из-за стола, он почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Быть может, он за ужином чуточку переусердствовал и потому немного пошатывался. — Что вы, друг господина Дебасом Пьера? Да разве это возможно? — Нет, — говорю вам, — совсем не то. Он удивился и сказал матери, которая посмеивалась над ним: "Может быть, я также увижу вепря, как мой покойный отец, господин Дювалон". И преодолев эту слабость, он пожелал сойти в сад вместо того, чтобы лечь в постель. На первой же ступеньки у него опять подкосились ноги. Лестница была крутая, отец ударился о каменный выступ, в который был вделан железный крюк. Крюк раскроил ему череп, он умер на месте. Тут и в самом деле два поразительных случая рокового стечения обстоятельств. Но давайте не будем делать из этого вывод, что нечто подобное может иметь место и в третий раз. Человеку вашей физической силы, Портос, не к лицу быть столь суеверным. К тому же совсем незаметно, чтобы ваши ноги подкашивались. Никогда еще вы не держались так прямо и не имели такого великолепного вида. Вы могли бы снести на плечах целый дом. В данную минуту я чувствую себя хорошо, это верно. Но только что я пошатывался, и колени у меня подгибались. И за короткое время это случилось со мною четыре раза. Не сказал бы, что это пугает меня, но, черт возьми, это чрезвычайно досадно. Жизнь — приятная вещь. У меня есть деньги, есть прекрасные земли, есть любимые лошади, есть друзья, которых я очень люблю. Д'Артаньян, Атос, Рауль и вы. Чудесный Портос даже не считал нужным скрывать, какое в точности место занимает Арамис в его сердце. Арамис пожал ему руку. «Мы проживем еще долгие годы», — сказал ванский епископ, «дабы сохранить для мира образцы редкостных ныне людей». «Доверьтесь мне, дорогой мой друг, у нас нет ответа от Д'Артаньяна, и это хороший знак. Он, должно быть, приказал уже кораблям собраться всем вместе и очистить море. Что до меня, то я только что отдал распоряжение перекатить на катках баркас к выходу из большого подземелья Лакмария». Того вот самого, вы его знаете, где мы столько раз устраивали засаду на лисице. Да, помню. Оно выходит к небольшой бухточке, к которой ведет узкий и тесный проход, открытый нами в тот день, когда от нас ускользнула та восхитительная лисица. Вот именно. В этом подземелье и будет укрыт на случай несчастья Баркас. Он должен быть уже там. Мы дождемся благоприятного момента и этой же ночью в открытое море. Мысль хорошая, но что она даст? А вот что, никто на всем острове, кроме нас с вами, да еще двух-трех охотников, не знает этой пещеры, или, вернее, выхода из нее. И таким образом, в случае занятия острова, разведчики, не обнаружив ни одного судна, решат, что бежать с острова невозможно, и перестанут охранять берега. Понимаю. Ну, как ваши ноги? Ох... Сейчас превосходно. Вот видите, все за то, чтобы к нам возвратились спокойствие и надежда.